45. Мнения разделяются. Мама считает, что мне ни в коем случае не следует идти на ужин. А Виктор, наоборот, советует познакомиться с биологическим отцом. Вернувшимся из школы ошарашенным близнецам приходится обедать в своих комнатах, потому что родители ругаются. Первый раз в моей жизни. Я тоже поднимаюсь к себе, и Джек просачивается за мной. Мы все, не сговариваясь, решаем переждать бурю на втором этаже, подальше от эпицентра. я выбираю сериал Надеваю наушники и вытягиваюсь на кровати вместе с Джеком. Успеваю посмотреть пару серий, прежде чем пёс начинает вилять хвостом, реагируя на кого-то за дверью. Вынимаю наушники и прислушиваюсь. Можно войти. Голос отца и осторожный стук. «Заходи, пап!» Кричу ему и отодвигаю ноутбук в сторону. Затем, подумав, перекладываю его на стол. Виктор осторожно садится на краешек кровати и только открывает рот, как снова раздаётся стук в дверь. Джек тут же спрыгивает на пол с от двери стороны, и мы понимаем, что пришла мама. Ее мнение обладает непререкаемым авторитетом, а она категорически против собак в кроватях. Мама сначала приоткрывает дверь, затем, увидев нас с Виктором, спрашивает. «Можно и мне к вам?» И, не дожидаясь ответа, опускается с другого края. Я сажусь между ними и показываю руками, чтобы они подсели поближе. Затем обнимаю обоих родителей. «Мам, пап, я вас очень-очень люблю. И если вы не хотите, то никуда не пойду. У меня есть отец, и еще один мне не нужен». Потому как сильно Виктор стискивает меня в объятиях, понимая, что для него мои слова много значат. И для мамы тоже. Это момент единения и откровенности. И я понимаю, он лучше, чтобы во всем признаться. Поэтому рассказываю о своей работе у Тужинских, о ковре и угрозах Стеллы, опускаю только Сашу. Не знаю, почему, но о нем говорить я пока не могу. Не могу физически. Теперь уже родители меня обнимают, утешая, поддерживая. Джек выглядывает из-под кровати и тоже кладет морду мне на колени. В две минуты восьмого я стою у кафе, где мы договорились встретиться с Провальским. Он уже на месте, сидит за дальним столиком и машет мне рукой, привлекая внимание. — Привет. Рад, что ты пришла. Он встает, чтобы пододвинуть мне стул. — Спасибо. «Я смущаюсь. Павлов тоже так делал. Чтобы не вспоминать ненужное, сосредотачиваясь на Валентине. Вы давно ждёте?» «Давай сразу договоримся, что будем говорить друг другу ты. Я всё-таки твой отец?» «Хорошо, я попробую». Улыбаюсь. «Попробовать мне несложно. Сложнее воспринимать его, как своего отца». Ужин проходит спокойно. провальский вежливый и предупредительный. Он не давит, не требует особого отношения. Расспрашивает обо мне. Рассказывает о своей жизни. Показывает фото жены и дочери. Мне с ним легко и интересно. Думаю, мы сможем подружиться. Излишнее любопытство он проявил только к причине моего отъезда из Москвы. Я не хочу об этом откровенничать, и он понятливо отступает. Обратно домой Валентин меня провожает. На Анапу уже спустилась вечерняя прохлада. Мы идем по парку, вдыхая такой отлично от Москвы воздух. В нескольких шагах от нашего дома валентина останавливается и берет меня за руку. «Юля», — говорит он так робко и нерешительно, что я удивленно вскидываю на него глаза. «Можно тебя обнять?» но ну, ничего себе! И что я могу на это ответить?» «Ладно. Почему бы и нет?» Несмотря на согласие, стою ровно, не двигаясь, с выпрямленной и напряженной спиной. Кажется, даже дышать забываю. Провальский очень медленно приближается и осторожно обнимает меня, легко прижимает к себе. Мы стоим так несколько секунд. Он выше меня, и я как раз утыкаюсь носом в его плечо. Я вдыхаю его запах. Определенно он мне неприятный, как и сами объятия И хотя я еще не до конца определилась, как относиться к Валентину, он мне в общем и целом понравился. Может, пусть у меня будет два отца? В этот момент меня ослепляет вспышка фотоаппарата. Затем из кустов раздается шебуршение, треск веток и топот чьих-то ног. Проклятые папарацци! возмущается провальски, отодвигаясь от меня и всматриваясь в темноту. А я с дуру охрану отпустил. Теперь жди новостей в жёлтой прессе. Я пожимаю плечами. Вряд ли до Анапы дойдут столичные сплетни. А если и дойдут, меня это как-то мало волнует. Валентин берёт меня за руку и вкладывает в неё картонный прямоугольник, зажимая пальцы. Если тебе что-то понадобится, что угодно, или будет нужна помощь, позвони мне, ладно? Он всматривается в мое лицо в ожидании ответа. И я киваю, почему-то не могу ему сейчас отказать. Провальский улыбается, еще раз сжимает мою сжатую в кулак ладонь и уходит в темноту улицы. А я, оставшись одна под фонарем, разжимаю пальцы. На моей ладони лежит его визитка. Не знаю, что должно произойти, чтобы я ему позвонила, но выбрасывать карточку не стану. Валентин не заслужил пренебрежительного отношения. И он мне понравился. Если б у меня не было Виктора, может, я бы и хотела, чтобы у меня был такой отец. В кухонном окне горит свет. Родители ждут меня, чтобы устроить допрос, как все прошло. Делаю глубокий вдох свежего морского воздуха и иду домой.